Иначе она бы увидела его «Тайгер Триумф». Пробираясь через поле, она явственно слышала мотоциклетный треск, но не захотела обернуться и посмотреть. Она видела вдали облачко дыма, но ей хотелось думать, что она ошиблась, что Лоренс придет, хотя треск не приближался, отдалялся. Она убеждала себя, что это из-за ветра, но не могла же она допустить, что Лоренс уезжает. Уезжает от нее. Почему он уехал? Почему не дождался? Лоренца не было. Она огляделась и заметила на стволе ближайшего тополя белый листок. На нем были нацарапаны какие-то слова. Она приблизилась к дереву. Она уже чувствовала, что сейчас прочтет что-то такое, что ей совсем не понравится. Что этот листок будет похож на похоронное извещение. Двигаясь как во сне, она подошла вплотную к тополю. Буквы на листке пресали, как сумасшедшие, четыре строчки —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 Вот что ему было нужно. Приятные воспоминания. На ее светлое хлопчатобумажное платье налипли камешки и влажная земля. Руки ноги испачкались. Стефани заплакала, отказываясь верить в очевидное дура. Какая же она была дура. Воспоминания. Прощай навсегда. Ей тоже придется довольствоваться воспоминанием Всю жизнь. Вернуться в Живерни, в свой класс, домой... Продолжать жить, как ни в чём не бывало, своими руками захлопнуть клетку. Идиотка! Во что она поверила? Её затрясло. В тени деревьев веяло холодом, платье намокло. Откуда здесь вода? Её мысли путались. Она ничего не понимала. Над лугом весь день светило солнце. Плевать. Господи, какая же она грязная! Она поднесла руки к лицу, чтобы утереть слёзы. Боже мой! Стефани ошеломленно смотрела на свои ладони. Они были красными. Красными от крови. У нее закружилась голова. Что тут произошло? Стефани подняла руки, они тоже были перепачканы кровью. Платье пропиталось пурпурными пятнами. Она лежала в луже крови, красной крови, совсем свежей. Внезапно на деревьях за ее спиной зашелестели листья. Там кто-то был.